пустое ведро. Я продолжала работать, я продолжала писать. Меня продолжали не публиковать. Ну и ладно, зато я продолжала учиться. Самым большим плюсом этих лет, проведенных в полной собранности и уединенной работе, было вот что. Я научилась распознавать некие закономерности творческого импульса, а точнее начала распознавать закономерности, присущие мне. Я заметила, что у моего собственного творческого процесса есть определенные психологические циклы, и эти циклы похожи один на другой. Я научилась говорить себе, «Подумаешь, это неизбежный этап работы, когда начинает казаться, что лучше бы вообще не начинать». Помню, помню, я всегда прохожу эту стадию. Это когда я с энтузиазмом бралась за очередной проект, но через пару недель чувствовала, что начинаю падать духом. Или «Вот я и на этапе», когда говорю себе, что никогда больше не напишу связанного предложения. Или «А это стадия, когда я ругаю себя за то, что я такая ленивая и никчемная». Или «Это стадия, когда я начинаю ужасаться, представляя, какими разгромными будут рецензии, даже если этот текст вообще когда-нибудь напечатают». Или «После окончания проекта, а в это время я всегда паникую, что больше никогда не смогу ничего написать. За годы усердного труда я обнаружила, что если не поддаваться панике, а просто продолжать работать, то можно благополучно миновать каждую из стадий тревоги и перейти на следующий уровень. Я утешала себя напоминаниями, что такие страхи – это стандартная человеческая реакция на встречу с неизвестным. И Если мне удавалось убедить себя, что надо продолжать – что мы созданы для встречи с вдохновением, что это вдохновение хочет с нами работать, то удавалось и пробраться по этим эмоциональным минным полям, не подорвавшись до окончания работы. Иногда в такие моменты я почти слышала, как творческая сила говорит со мной, тонущей в пучине страха и сомнений. «Останься со мной», — говорила она, — «вернись ко мне, доверься мне». Я решила ей довериться. И самое важное, что у меня было, мое непоколебимое ощущение счастья опиралось на прочность этой веры. Особенно элегантный комментарий по поводу этого инстинкта принадлежит Нобелевскому лауреату Шейму Сухини, ирландский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1995 году. Так вот он сказал, что когда учишься писать стихи, не нужно ожидать, что сразу получится хорошо. Начинающий поэт опускает ведро только до середины колодца и раз за разом вынимает его пустым. Разочарование велико, но все равно нужно продолжать. После долгих лет упорного труда, сказал Хине, цепь вдруг неожиданно натянется, дернет, и вы погрузитесь в воду, вас потянет на глубину. И тогда старайтесь не утонуть в собственных глубинах.